Глава 5. Атмосфера расслабленная, гости хорошо знают друг друга. Они столько раз встречались на днях рождения, крещениях и первых причастиях. Диана, сестра Макса, пришла одна. Недавно ее бросила подруга, и она решительно настроилась утопить печаль в шампанском. Она держится в стороне от матери, с которой у нее сложные отношения, вдали от семейного тепла, связывающего Макса, Розу и Анри. Яра наблюдает, как естественно общаются между собой гости. То с одним поговорят, то подойдут к другому. И у нее сжимается сердце. В голове прокручиваются невесёлые сценарии предстоящих событий. Всё время, пока она подает свёкру тарелки, ей приходится выслушивать его поучение о том, как правильно разрезать торт. Что станет с дружескими связями, когда все узнают? Будет ли она неприятно удивлена чьей-нибудь реакцией? Или же они оба, как ей хочется надеяться, смогут получить поддержку от каждого? К счастью, Анри не ждет от невестки ее мнения по поводу такой тонкой работы, как разрезание многоярусного торта. Видишь ли, тут главное в нужном месте расколоть карамель, иначе неизбежно сомнешь весь бисквит. А учитывая цены кондитеров, кому захочется есть бисквитную мешанину? Конечно, вкус будет тот же, но от талики красивой жизни еще никто не умирал, Кьяра расчищает место на столе и выкладывает еще пять тарелок, чтобы выиграть время. Заметив Макса, который направляется в подвал за новой порцией бутылок, она идет следом. Чудом вывернулись, заявляет он, удостоверившись, что они одни. Да, не то слово. Представляешь, если бы мы объявили детям о разводе ровно в день 15-летия нашей свадьбы? С психоаналитической точки зрения, это что-то, веселится он. Тебе смешно? Меня до сих пор прошибает холодный пот. Если уж заняться любительским психоанализом, то можно сказать, что наше подавленное желание едва не прорвалось наружу. В голове не укладывается, как мы оба могли прохлопать. Я каждый год забываю, так что одним разом больше, одним меньше. ну Макс, черт возьми, они все собрались, чтобы отметить годовщину нашего брака, потому что мы не решились рассказать им о разводе раньше. Отец семейства разворачивается и кладёт руку жене на плечо. Ему хочется вернуться на вечеринку. «Ну что теперь поделать? Одно событие придет на смену другому. Через три недели всем придется смириться. Смешно тебя слушать, как будто это все мелочи. Кстати, что за бред с кроссфитом? Я чуть не поперхнулась, когда твоя мать мне это выдала. Да ладно». Я не помню, какую легенду мы придумали, чтобы скрыть от детей встречу с адвокатами. А Эстебан как раз рассказал мне о кроссфите. Ну, я и ляпнул, что мы едем посмотреть зал. Где я и где кроссфит? Ты меня поражаешь. Сезару это странно мне показалось. О чем ты? Лу ведь не идиотка. Наверняка она что-то уже напридумывала. Вечно ты драматизируешь. Видишь ли я? Про дерматолога, черт возьми. Я им сказала про дерматолога. Два визита подряд — это вполне убедительно. Макс подчеркнуто закатывает глаза и решает вернуться в гараж. Быстрее на вечеринку. Так что? Не унимается Кьяра. Продолжаем ломать комедию? Она видит, как у мужа поникли плечи. Ему все тяжелее выдерживать ее присутствие. Мы уже столько месяцев ломаем комедию, что один вечер погода не сделает. Мир от этого не перевернется подытоживает Макс, и уходит. Оставшись в одиночестве, Кьяра ловит себя на том, что опять крутит обручальное кольцо. Наверняка из-за стресса. Через какие бы бури и ураганы не проходил их брак, они ничего никогда не показывали окружающим. Вопрос выживания. И потому она боится завершающего цунами сегодня вечером. Но все же ей хочется думать, что она может положиться на человека, который пока еще ей муж.